Она бросила на меня загадочный взгляд, не поддающийся интерпретации. В нем смешалось непонимание и нечто вроде сочувствия. Позже она объяснила, что недоумевала, зачем я утруждаю себя столь усердными оправданиями, когда и так ясно, что мы будем жить вместе. В этом хардкорном пригороде строения РДСЛ смотрелись почему-то старомодными. И, честно говоря, сиротливыми и запущенными. «И не только на первый взгляд», — сказал я Камилле, — «когда идет дождь. Почти во всех офисах протекает крыша, а дождь здесь льет практически все время». «Вообще казалось, что это не офисный комплекс, а поселок с частными домами». Разбросанными наобум не то чтобы в парке, а скорее на безнадежно заросшем пустыре. Да и асфальтовые дорожки между зданиями уже тоже потрескались, уступив напору пробивающейся травы. «Сейчас», — продолжил я, — «мы пойдем знакомиться с официальным куратором ее стажировки, начальником ветеринарного отдела». «Он на самом деле просто старый мудак», — смиренно заметил я, «ничего личного». Будучи по натуре человеком мелочным и агрессивным, он безжалостно изводил всех сотрудников, которые имели несчастье оказаться под его началом, особенно молодых. К молодежи он питал особое отвращение и счел встречу новой юной практикантки, что, между прочим, входило в его обязанности, чуть ли не личным оскорблением. Мало того, что он ненавидел молодежь, Он и животных-то недолюбливал, за исключением лошадей. «Лошади», — рассуждал он, — «единственное животное, достойное его внимания». Остальных четвероногих он воспринимал как каких-то мутных люмпинов животного мира, в любом случае обреченных на забой в самом ближайшем будущем. Большую часть своей жизни он проработал на государственном конном заводе в Лепене, И хотя назначение в РДСЛ было, разумеется, повышением в должности и даже венцом его карьеры, он посчитал, что ему плюнули в душу. «С другой стороны, знакомство с директором надо просто перетерпеть», — сказал я. «Он питает настолько острое мерзение к молодым, что на все готов, лишь бы с ними не пересекаться, поэтому вряд ли Камилла увидит его еще хоть раз». За три месяца практики. Когда эта встреча осталась позади, и в самом деле старый мудак, сдержанно подтвердила она, я передоверил ее одной сотруднице ветеринарной службы, прелестной молодой женщине лет 30, с которой у меня сложились хорошие отношения. В течение недели все было тихо. Я записал номер телефона Камиллы, понимая, что первым должен позвонить я. Уж что-что, а это правило осталось прежним в отношениях мужчины и женщины. Впрочем, я был старше ее на 10 лет, и это тоже следовало принимать в расчет. От того периода моей жизни у меня остались странные воспоминания. Я могу сравнить его только с редкими моментами умиротворения и счастья. Когда боишься погрузиться в дрему, терпишь до последнего мгновения, зная при этом, что сон будет глубоким, прекрасным и целительным. Вряд ли я ошибаюсь, сравнивая сон с любовью. Вряд ли я ошибаюсь, сравнивая любовь чем-то вроде сновидения вдвоем, конечно, с вкраплениями индивидуальных снов и легкой игрой совпадений и переплетений, благодаря чему наше земное бытие становится хотя бы терпимым. Более того, другого способа этого достичь «Не существует». В действительности события развивались не вполне так, как я предполагал. Вмешался внешний мир и вмешался достаточно грубо. Камила позвонила мне в панике ровно через неделю, в полдень, из Макдональдса в промышленной зоне Эльбефа. проведя все утро на птицефабрике, она еле дождалась обеденного перерыва, чтобы сбежать оттуда». «Я должен приехать, я срочно должен приехать за ней и спасти ее». Я в ярости нажал на отбой. «Что за козел?» послал ее туда. Я отлично знал эту гигантскую птицеферму на триста тысяч кур, экспортировавшую яйца аж в Канаду и Саудовскую Аравию. Но главное, у нее была отвратительная репутация. Она считалась одной из худших во Франции». И все комиссии оставляли о ней крайне негативные отзывы. В ангарах, освещенных мощными галогенными лампами на потолке, боролись за жизнь тысячи кур, притиснутые почти вплотную друг к другу. Там не было клеток. На ферме применяли систему напольного содержания. Ободранные, тощие цыплята с воспаленным эпидермисом, зараженные куриными клещами – Весь свой недолгий век, то есть год от силы. Проводят среди разлагающихся трупов своих собратьев, ни на секунду не переставая кудахтать от ужаса. Даже на более приличных птицефермах первое, что поражает посетителя, нескончаемое кудахтанье, вечно панические взгляды кур, обращенные на вас, панические недоумевающие взгляды. Нет, они не просят пощады. Да и вряд ли они на такое способны. Они не понимают, просто не понимают, почему им приходится жить в таких условиях. Не говоря уже о петушках, бесполезных для яйцекладки, которых заживо бросают охапками в дробилку. Все это я знал, я побывал на многих промышленных птицефермах, однако Эльбеф, конечно, особо отличился. Но благодаря... Общей человеческой подлости, присущей мне, как и всем прочим, я сумел это забыть.